Глава двадцать пятая Главная гостиница Шертан Аббаса представляла собой трактир с въездной аркой, через которую, согнувшись в три погибели, кучера провозили постояльцев во двор,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 Бесконца и без края, раскинувшийся в мерцающем лилово-ватом мареве дня, стояла ранняя осень, когда от яблок алых, как закат, к земле обильной сучья проникают, и груши грузно на ветру дрожат, и сливы синью взоры привлекают. Пейзаж и в самом деле мог показаться тем чудным краем, что виделся в мечтах юнному чатратну. В этом номере и сидела сейчас молодая женщина, которую звали Грейс Мелбери, вплоть до того дня, как перст судьбы коснулся её и превратил в миссис Фитцпирс. После свадьбы прошло 2 месяца. Фитцпирс отправился полюбоваться аббатством при свете заходящего солнца, а Грейс осталась в одиночестве, слишком утомлённая, чтобы сопровождать его на прогулке. Их долгое свадебное путешествие, продолжавшееся 8 недель, подошло к концу, и тем же вечером они собирались отбыть в Хинток. Во дворе, за которым начинались сады, глазом Грейс предстала обычная для этого времени года картина. Несколько человек хлопотали возле перевозной мельницы и довилли. Одни подносили в плетёных корзинах яблоки, другие их перемалывали,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 где сады соперничали с лесами обзаведение столь громоздким оборудованием едва ли могло окупить себя здесь-то и открывалось широкое поле деятельности для бродячего сидродела его довильня и весь завод размещались не в сарае, а на колёсах из пары лошадей с всеми приспособлениями чанами, трубами и ситами да ещё с одним-двумя работниками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 Выжимки лепёшками сушились на топлево под жёлтым осенним солнцем. Нынешний урожайный год принёс несметное изобилие скороспелых яблок и опадышей, не годившихся в лёшку даже на малый срок. Поэтому в корзинах и дрожащей воронке мельницы Грейс увидела образец те самых разных сортов: аниса, коричней, папировки, грушовки и других добрых знакомых.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 А может быть, ей вспомнилось время уже давнее, детство, когда её губы просили у него поцелуя, о котором он ещё не помышлял. Как бы то ни было, всё это дело прошлое. Она чувствовала своё превосходство над ним тогда и чувствует сейчас. От чего он не обернётся? думала Грейс, стоя у открытого окна. Она не знала, что днём их приезд вызвал оживление в гостинице и привлёк внимание Джейлса. Увидев её въезжающей в подарку, он густо покраснел, отвернулся и судвоенным рвением принялся за работу. Неразлучный с ним Роберт Кридл, про слышав от конюха, что доктор Фицперс с молодой женой остановились в гостинице, стал многозначительно покачивать головой. и шумно вздыхать, отрываясь от рычага яблочного пресса. Какого чёрта ты вздыхаешь? Не вытерпел наконец у Интерборн. Эх, хозяин, все мысли. Мысли не дают покоя. 500 подвод выдержанного тёса, да к тому же 500 фунтов добрых денежик. Да каменный дом, там бы дюжины семей поместилось. Да и ещё доля в лошадях и повозках всё разом пропала, а из-за того, что упустили её, когда она была вашей по праву. Ах ты, Господи! Да ты меня с ума сведёшь, Кридл. В сердцах проговорил Джейлс. Замолчи, ради бога. На этом разговор во дворе оборвался. Тем временем Грейс, невольная виновница этих потерь, ещё стояла у окна. Она была изысканно одета, занимала лучший номер гостиницы. Её долгое свадебное путешествие отличалось разнообразием и даже роскошью. Ибо там, где речь шла о удовольствиях, Фитцпирс был решительно не способен на экономию. Рядом со всем этим Джайлс и окружающие его люди казались ей сейчас убогими и будничными. Их мир был так далёк от её собственного, что она не могла понять, какой внутренний смысл находила в нём ещё недавно. Нет. Я никогда бы не стала его женой, произнесла она, покачав головой. Папа был прав. Эта жизнь слишком груба для меня. И она взглянула на украшавшие её белые тонкие пальцы кольца с сапфиром и опалом. Подарок Фицперса. Джайлс по-прежнему стоял спиной к окну, и ощущая некоторую гордость своим положением, вполне извинительную в молодой и неопытной женщине, которая полагает, что удачно вышла замуж. Грейс с мягкой улыбкой окликнула Джайлса: "Мистер Винтерборн". Джайлс, казалось, не слышал. "Мистер Винтерборн", повторила она. он снова не услышал хотя тот кто стоял рядом и видел его лицо мог бы в этому сомнеться смущённая громким звуком своего голоса грейс окликнула его в третий раз мистер Уинтерборн вы забыли мой голос я ожидая ответа вновь приветливо улыбнулась он повернулся не выразив удивления и решительно подошёл к окну зачем вы меня зовёте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 Довольна ли она своим путешествием и много ли повидала интересного? Она рассказала ему о нескольких местах, в которых успела побывать, а он слушал её, пока ему не пришлось вернуться к рычагам до вилли. Забыть её голос, разве в его словах прозвучало бы столько горечи, если бы он забыл этот голос? С гореча он сурово упрекнул её: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 Да буду воплощённый грех, коль я забуду. Коль ты забудешь, ни в чём тебя не упрекну я. Коль ты забудешь, будь счастливо тебе шепну я. Я буду лишь с тобою жить, я буду лишь тебе служить, хоть ты забудешь. Слёзы выступили у него на глазах при мысли, что она могла бы не напоминать ему о том, чего он сам не мог позабыть. Она уверила себя, что не её воля, а неумолимый ход событий разрушил их детские мечты. Встреча со старым другом неожиданно отняла у неё ту ликующую гордость, с которой она растворяла окно. Грейс не понимала, отчего вдруг ей сделалось так грустно. Произошло же это единственно от того, что жестокость её не была достаточно безаглядной. Если надо действовать ножом, не раздумывайте, говорят великие хирурги. Для собственного спокойствия Грей следовало бы или ни во что не ставить у Интерборна, или обращаться с ним как с равным. Теперь же, закрывая окно, она испытывала невыразимую, можно сказать, опасную жалость к своему отвергнутому жениху. Вскоре вернулся Фитспирс и сообщил ей, что видел великолепный закат. — А я его и не заметила, — вздохнула Грейс и поглядела во двор. — Зато я видела одного нашего знакомого. Фитспирс тоже посмотрел в окно и сказал, что никого не узнает. — Да там же мистер Уинтерборн, у Давильни. Он ведь подрабатывает на Сидре. — А, тот деревенский.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 — Надеюсь, ты примиришься с этим, Эдрит. Фитспирс обещал, и так как время близилось к вечеру, они стали собираться в дорогу, чтобы засветло добраться до Хинтака, и менее чем через полчаса тронулись в путь. Меж тем работа во дворе прекратилась, и тишину нарушала лишь шлепанье капель из-под доотказа завинченного пресса, до гуденья запоздалой осы, которая так охмелела, что не заметила наступления сумерек. Грейс радовалась, что скоро окажется дома, в краю лесов. Фитцперс молча сидел с ней рядом. Его невыразимо огнетала мысль, что путешествие подошло к концу, и теперь вновь придётся остаться один на один с неприкрытой наготой деревенской жизни. Ты всё молчишь, Шредрит, нарушило молчание Грейс. Разве ты не рад, что мы едем домой? Я так рада. У тебя тут друзья, у меня никого. Но ведь мои друзья, твои друзья. Хм, да. Ты права. Разговор оборвался. Они уже ехали по главной улице Хинтока. Ещё до отъезда было решено, что они хотя бы на первых порах поживут в просторном доме Мелбери, пустовавший флигель, которого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 Со улице привентили бронзовую табличку с именем доктора. Единственное радио украшение и в лесному краю на много миль в окрестностях было отлично известно место жительства каждого его обитателя. Мелбери и его супруга приветствовали прибывших с чувством и к домочадцам с почтением. Первым делом Грейс и Фитцпирс осмотрели свои комнаты, которым вёл коридор по левую руку от лестницы. Комнаты эти отделялись от остального дома дверью, навешенной по особому указанию Мелбери. В камине весело полыхал огонь, хотя до холодов было ещё далеко. Фитцпирс объявил, что не голоден, ибо они недавно обедали в Шертон-Аббосси, и что хочет пройтись до своего прежнего жилища, узнать, как шли дела у его заместителя. Выйдя из дома Мелбери, он оглянулся. Жить под этой крышей означало желанную экономию денег, а плохо было то, что всё в этом доме будет напоминать ему чей он зять. Он направился к домику на холме. Доктор, что его замещал, был в отлучке, и Фитцпирс разговорился со своей недавней хозяйкой. Что хорошего слышно, миссис Кокс? — спросил он с деланным оживлением. Хозяйку немало огорчало о потере выгодного жильца, и у нее не оставалось надежды хоть как-то восполнить упущенное, ибо где-где, а в хинтеке приезжих не бывало. Поэтому она недовольно пробормотала. — Не хочу я и говорить об этом, особенно вам, сэр. — Уж расскажите, миссис Кокс, мне можно. До да люди всё удивляются вашей женитьбе, доктор Фитцперс. Они-то считали, что вы столько превзошли в науке, и вдруг женитесь на дочке Мелбери, такой же хинтакской, как и я. Пусть говорят, что хотят, сказал Фитцперс, не подавая виду, что её слова пронзили его в самое сердце. Что ещё нового? Возвратилась сама. Кто? Миссис Чармонт. Да ну.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 что вы могли бы жениться поудачнее боюсь он испортит себе карьеру сказала она. Фитцпирс не пожелал продолжать беседу с неприветливой хозяйкой и быстрыми шагами направился домой. Тихонько поднявшись по лестнице в выделенную им гостиную, где уходя оставил жену, он увидел, что камин ещё горел, но в комнате было темно. Он заглянул в столовую, Однако стол для ужина не был накрыт. Он пошёл дальше, но тут с первого этажа из гостиной леса торговца донёсся гул голосов, в котором легко распознавался голос Грейс. Не заходя туда, он с порога взглянул в комнату и обнаружил весёлое общество соседей и знакомых, среди которых узнал молочника, фермера Баутри, кузнеца из Большого Хинтика, Бучерраз то лира акцизного чиновника и их жон. Все они на перебое расточали комплименты миссис Фитцперс и поздравляли новобрачных с возвращением. Забыв о том, что она теперь дома и что муж её важный человек, разрумянившаяся от удовольствия Грейс охотно принимала изъявления их дружбы. Фитцперсу эта сцена показалась отвратительной.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 Отозвав жену в сторону, он выговорил ей за поспешное приглашение. Миссис Мелбери ответила ему в оправдание, что Грейс сама одобрила эту затею, и любящий отец не нашелся, что возразить. Фитцперс к этому времени успел уже совершенно освоиться со своими добродушными сотропезниками, которые, широко расставив локти, пили, ели, шутили и хохотали. поддавшись общему веселью, он вынужден был под конец признаться себе, что этот ужин отнюдь не самый тягостный в его жизни. И всё же мгновениями точно таинственные письмена на стене перед ним возникали, будто бы сказаны миссис Чарман слова о том, что он погубил свою будущность. Мысли тотчас уносили его прочь от весёлой трапезы. В негодовании он задавал себе вопрос, вправе ли миссис Чармонд или кто-либо другой совать нос в его дела, но, поразмыслив, приходил к заключению, что владелица Хинтекхауса проявляет вполне естественный интерес к судьбе приходского врача. Стакан Грога избавил его от неприятных раздумий. Находившая на него временами мрачность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 Поначалу Грейс неприятно поразило его отвращение к тому самому доброму старому укладу деревенской жизни, к которому он выказывал столько интереса в пору ухаживания. Но спустя мгновения она согласилась. Мы должны вести себя так, словно мы квартиранты, то есть совершенно независимо, как если бы мы жили в наёмном доме, продолжал Фитцперс. Да-да, Эдред, я понимаю.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 Фитцперс отправился в свой первый по приезду обход больных. Со свойственной ему приметливостью, а может быть, мнительностью, он тотчас почувствовал, что односельчане перестали видеть в нём таинственного непостижимого джентльмена, которому дарованы безграничные возможности. Теперь он был для них просто партнёром мистера Мелбери, в известной мере таким же деревенским жителем, как они сами. В обитателях Хинтака крепко держалось врождённое почтение к аристократам. И едва они узнали, что Фитцпирс родом из багберейских Фитцпирсов, как тотчас стали при встрече с ним касаться шляпы и оказывать ему всячески знати уважение и услуги. Всё то, чего в Мелбери не удавалось добиться никакой ценой. Теперь, предав древность рода женитьбой,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 который отказал в помощи бедняку. Оизвлённый Фицперс заявил о своей отставке. Неделя через две после приезда он вбежал в комнату Грейс в необычном возбуждении и объявил: Мне предлагают практику в Бэдмуте, ту самую, о которой я вёл переговоры. Для этого требуется внести 800 фунтов, и я думаю, твой отец не откажется их судить. тогда мы уехали бы отсюда навсегда. Вопрос этот обсуждался и прежде, так что Грейс не была застигнута в расплох. Но не успела она ответить, как в дверь дома постучали, и бабушка Оливер поспешила доложить, что доктора Фицперса срочно вызывают в Хинтокхаус к миссис Чармонт, карета которой перевернулась. "Ну, это уже кое-что", проговорил Фицперс.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 Он ушёл из дома, не поцеловав жену.